то козляка, чтобы лишнюю крышку прихватить. Это, дескать, Шурин мой тоже хочет. А что, у него шерсть, рога оливыми? О, так это, голубчики, последствия. Или вы сами беленькие? То-то. Друг друга поубивают, крышек натачат, сколько повезет.